Глава 43. Игра начинается. Что вы так на меня смотрите? Не выдержала Джейн, сделав огромный глоток спиртного. Ой, мамочка. На что получается трое? Нет никаких мыслей по поводу того, кто это может быть, поинтересовался Джозеф, поднимаясь с кресла и тоже направляясь к бару. Только одна Тяжело вздохнула Джейн. «За 60 лет до того, как я купила дом Изабель, там уже пропала девушка». «Ещё один двойник?» — спросил Бастиан. «Получается, что да. Это единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Но почему она сейчас здесь, в прошлом, если сюда прибыла я? На этот вопрос я не могу дать ответ». «Зато у меня есть предположение». Сент-Мор задумчиво потёр подбородок и посмотрел на девушку. «Какие?» «Ты и первый двойник попали в одно и то же прошлое, где Изабель ещё жива. Просто тебя отправили сюда на 60 лет позже. Первый двойник не справился с возложенной на неё задачей и остался здесь. И Изабель была вынуждена отправить тебя» а я предлагаю не теряться в предположениях, а найти Изабель, — произнёс Джозеф, поднося к губам стакан. «Сегодня вечером будет бал, и нам надо вычислить лорда. Я думаю, что он или его люди обязательно попытаются выкрасть Джейн. Я буду рядом с ней», — отчеканил Бастиан. «У них не выйдет. А вот как раз нужно сделать всё наоборот, чтобы у них вышло это». «Надо вести их в заблуждение, дать возможность вывести Джейн из зала. Но мы должны быть готовы к этому и не терять её из виду». Мужчины снова взглянули на Джейн, словно ожидая, что же она скажет на это предложение. «Что вы так смотрите?» — возмутилась девушка. «Конечно, я согласна. Если что, я первая вообще-то предлагала этот план, но меня тогда никто не послушал. «Ну, значит, пора собираться», — хлопнул в ладоши Сент-Мор. «И желаю нам удачи». К девяти часам вечера Джейн спускалась по лестнице, одетая в пышное платье нежно-голубого цвета с открытыми плечами. Кружевные перчатки в том платье закрывали руки до локтя. Она успела зайти к Дэвиду, чтобы задать ему несколько вопросов. Но, увы, никакой важной информации мальчик ей не рассказал. Они и Изабель познакомились в чулане, где держали девушку, а его отправили туда отбывать наказание за драку. Несколько раз он пытался помочь ей сбежать, пробираясь к чулане, чтобы открыть дверь. Но его всегда ловили и в конце концов отправили туда же. И выпустили оттуда лишь тогда, когда пленницу увезли в другое место, в бордель. По сияющим голубым глазам Дэвида Джейн поняла, что они очень сдружились с Изабель. И мальчик безумно рад, что его оттуда забрали. Внизу лестницы стояли братья Сент-Мор. Одеты они были безупречно. Одинаковые чёрные фраки с белыми рубашками. Увидев её, оба замерли. «Не смотри на мою женщину, Джозеф. Найди свою Изабель и любуйся ей». Передразнил брата Бастиан. «Я не виноват, что они так похожи», — недовольно пробурчал Джозеф. «Ты замечательно выглядишь», — произнесли мужчины в один голос. «Спасибо. И вы тоже». «Мой брат ради тебя даже надел фраг», — усмехнулся Джозеф. «Я это сделал, потому что захотел сам». «Да ну». «Именно». Джейн рассмеялась и направилась к выходу, держа под руку двух мужчин. Их перепалки продолжались и в экипаже. Джозеф сообщил, что пока Джейн в глазах общества остаётся его невестой, и поэтому именно он будет открывать с ней бал туром вальса. Бастиану же это пришлось совсем не по душе. «Брось, Джозеф. Если я украду у тебя невесту, никто не будет шокирован. Все знают о моём поведении». И что я думаю о приличиях? Нет, процедил Джозеф. Только не сегодня. Да. Если я буду вести себя дружелюбно, это привлечёт ненужное внимание. Дай мне быть самим собой, чёрт возьми. Бастиан. Она пока моя невеста. Значит, я люблю твою невесту. И тем более не дам ей танцевать с тобой или с другими мужчинами. «Не нужно показывать на балу, как ты любишь мою невесту!» Джозефе закипал гнев. «Никто и никогда не будет указывать мне, как жить и кого любить, Джозеф. Ты же знаешь, что я еще с детства решил, что сам буду распоряжаться своей жизнью и своими желаниями!» В голосе звучала решительность. «И ты что, собираешься танцевать с ней все танцы?» «Конечно!» Обворожительно улыбнулся Бастиан и откинулся на сиденье. «Джейн ужасно танцует. Ты хочешь, чтобы про умение твоей невесты говорили в каждой гостиной? Это испортит твою репутацию. Правда, милая?» Он повернулся к девушке, спокойно наблюдавшей за их перепалкой. «Я говорила, что ты превосходно делаешь комплименты», — с сарказмом спросила Джейн. «Я танцую вполне сносно. «Ты танцуешь, как маленький медвежонок», — передразнил её Бастиан. «Но это не меняет моих чувств к тебе». Девушка тяжело вздохнула и, усмехнувшись, отвернулась к окну. «Нет, но он невыносим. И это в него я влюбилась». «Боже, Бастиан!» — возмутился Джозеф. «Я до сих пор не могу понять, что в тебе находят женщины. И не поймёшь» усмехнулся Сентмор. Ты же не женщина, которая была в моей постели. Может, хватит? Не выдержала Джейн, повысив голос. Поговорим о деле? Согласен, лениво протянул Бастиан, потому что Джозеф достал со своими приличиями Бастиан! А кто-то достал своим отвратительным поведением. Ведёшь себя как ребёнок. Джозеф немного наклонился к брату. А ты, «Не веди себя как отец!» Старший брат тоже наклонился вперёд. «Помнится мне, кто-то тоже хотел быть свободным, а не таким, как он. Когда то решил поменять планы?» «Как же вы меня достали!» Процедила сквозь зубы девушка. «Вы оба ведёте себя как дети. Пока вы будете ругаться между собой, Изабель действительно убьют». Мужчины прекратили сверлить друг друга взглядом и повернулись к ней. «И вообще!» — громко сказала Джейн и вздёрнула подбородок. «Мне нужен пистолет!» «Зачем?» — два голоса раздались одновременно. «На всякий случай. У меня тоже должно быть какое-то оружие. Вдруг что-то пойдёт не так?» Джозеф хмыкнул и отвернулся к окну, решив, что раз брат настаивает на том, что это его женщина, Пусть сам решает этот вопрос. «Раз она твоя дама, вот и разбирайся с ней сам». «У тебя уже есть оружие, Джейн. Тебе не нужен пистолет», — нахмурился Бастиан. «Да? И какой же?» «Красота! Ого! Я слышу первый комплимент из твоих уст». «Это не комплимент, а хитрый ход». На его лице появилась милая улыбка чтобы не давать тебе в руки пистолет. Джейн закатила кверху глаза и вздохнула. Я, наверное, сошла с ума, раз вместо Джозефа выбрала его. Но, признаюсь, красивее женщины я действительно не встречал. А таких ледя нужно беречь. Поэтому сегодня я буду твоим оружием. Экипаж резко остановился, давая понять, что они уже прибыли. «Готово?» — тихо спросил Бастиан. Джейн кивнула, но, взглянув на огромный особняк и большое количество экипажей, ей стало не по себе. Страх оказаться рядом с одним из главных преступников и даже не знать об этом окутывал её. «Так, успокойся. Всем нужны рисунки. И пока они их не получили, ты останешься жива». Стоило им войти в бальный зал, как навстречу выбежала миссис Вустер. «Девочка моя, как я по тебе соскучилась!» Она крепко обняла девушку и вытерла белым кружевным платком несуществующие слёзы. «Как хорошо, что ты уехала в бат. Джейн мило улыбнулась и попыталась вырваться из крепкого объятия женщины. «Представляешь, кто-то убил у нашего дома мужчину. Прямо на лужайке!» «Какой кошмар!» Джейн в ужасе распахнула глаза. «Да, и прямо под твоим окном!» «О боже!» «Да, с такими родственниками я скоро доведу свою актёрскую игру до совершенства». «Пока в Скотланд-Ярде ведётся расследование, тебе действительно лучше погостить у герцогини, девочка моя. Её светлость сообщила мне, что предложила тебе у неё задержаться». Джейнджи была уверена в том, что миссис Вустер больше радует факт, что её племянница будет жить с женихом под одной крышей. «Под присмотром его матери, разумеется. Но если бы она узнала, что девушка на самом деле живёт у Бастиана, её бы хватил удар. Герцогиня говорила, что ты вчера остановилась у её старшего сына, но сегодня вы уже останетесь у Джозефа, это правда?» «Конечно. Как хорошо. А то эта мисс Смит, мне кажется, хочет заполучить твоего жениха. Ты, кстати, не встретилась с ней в бате?» «Я слышала, что она ездила туда вместе со своей кузиной, и они вернулись два дня назад». «Опять это мисс Смит?» «Нет, не встречались». «Странно. А она говорит, что видела тебя там». Джейн побледнела и обернулась на братьев Сент-Мор. Они беседовали с Кристофером Боуманом. Бастиан то и дело поглядывал на девушку и, увидев её испуганное лицо, нахмурился. «Я её там не видела», — девушка попыталась взять себя в руки. «Вот обманщица. Она всем рассказывает, что ты была в бате с каким-то мужчиной. Но герцогине уже положила конец всем сплетням, сообщив, что это к вам присоединился герцог Боффор». «Да, всё именно так и было. Мэрия собрала ещё несколько твоих платьев, и мы привезли их сюда, ты должна выглядеть безупречно». Пока тётушка продолжала говорить, мысли в голове Джейн менялись с молниеносной скоростью. «Кто это был? Изабель или первый двойник? С каким мужчиной? Чёрт возьми, не могу же я допросить эту проклятую мисс Смит?» Она в панике опять взглянула на мужчин. И остановила свой взгляд на Джозефе, вспомнив о том, с каким благоговением на него смотрит эта американка. «Точно!» Пусть Джозеф проявит к ней немного внимания. Она наверняка ему расскажет, чем его невеста занималась в бате. И что это был с ней за мужчина. Потому что тогда у девушки появится шанс разорвать помолвку и заполучить его себе. Джейн старалась не подавать вида, что она взволнована, и спокойно закончила беседу с миссис Вустер. Стоило тётушке покинуть её и вернуться к своим подругам, рядом тут же возник Бастиан. «Всё в порядке?» «Не совсем». Пока она сообщала ему о том, что ей только что рассказала тётушка, её серо-голубые глаза смотрели на маленькую складочку между его бровями, которая становилась всё больше и больше по мере того, как она продолжала рассказ. «Значит, кто-то из них в бате. Или же они там вдвоём? Ведь, насколько нам известно, нашу Изабель похитила сестра». «Это лишь предположение». Мы не знаем, там ли они ещё. Вот поэтому Джозеф и должен об этом узнать. А ты, случайно, не знаешь, есть ли здесь кузина мисс Смит? Нет, милая, меня не было в Лондоне три года. Такие вопросы лучше задать моему брату, что я и сделаю. Но только после того, как мы откроем бал. Заиграли вальс. Джозеф двинулся к невесте, но Бастиан, схватив её за руку, потянул танцевать. По залу сразу же пробежался шепоток. И все взгляды устремились на покинутого жениха. Джейн стало его жалко. Бастиан, а ты бы не мог хотя бы сегодня вести себя более прилично? спросила она, когда Сентмор с лёгкостью закружил её в танце. Нет. Ты только что оскорбил своего брата при всех. Я знаю. Он выглядит злым. Жейн взглянула на недовольное и злое лицо Джозефа. «Очень». «Вот и отлично». «Что?» «Я тебя совсем не понимаю. То ты защищаешь брата, то унижаешь. Это и есть братская любовь?» «Именно сейчас я и защищаю и следую своему плану. Теперь все уверены, что мы с ним до сих пор в ссоре и что мне абсолютно на него всё равно». «Как и ему на моё поведение. Видишь?» Он кивнул головой в сторону брата. Джозеф уже вальсировал с молодой леди, кружась рядом с другими парами. «А в экипаже?» «Я подогревал его злость, чтобы его эмоции были настоящими». «Бастиан!» «Если все увидят, что вы немного повздорили, и теперь мой брат не следит за своей невестой, то шансы привлечь внимание противника увеличиваются». «Навряд ли они поверят в то, что я за тобой присматриваю. Скорее, просто развлекаюсь и злю брата». «В экипаже всё выглядело очень убедительно». «Неужели ты подумала, что я ревную тебя к Джозефу?» «Ну, нет». Она не собиралась сознаваться в том, что именно так и подумала. «А зря». Тихо проговорил он и улыбнулся. Джейн рассмеялась, и Бастиан невольно залюбовался ей. Красивой, настоящей, сильной и умной женщиной. Его женщиной. И единственным его желанием было как можно скорее покончить с этим делом и остаться с ней. Интересно, а она предпочитает городскую жизнь или ей понравился загородный особняк? Через четверть часа все гости уже знали, что между женихом и невестой произошла ссора. Потому что Джозеф уделял внимание мисс Смитт. А Бастиан все время находился рядом с Джейн. Сент-Мор успел поговорить с младшим братом и сообщить ему информацию о странной встрече американки с Изабель в бате. И опять же, в глазах гостей все выглядело так, словно они не обменивались информацией, а выясняли отношения. Джейн же смотрела на Альфреда Мортона, танцующего с герцогиней. То переводила взгляд на Чарли Коумана, завидного холостяка, который танцевал со всеми дамами. Хавьер Стентон танцевал с молодой супругой. Изабель смогла изобразить их настолько точно, что Дженни переставала удивляться её таланту. Мортон, который производил впечатление человека умного, рассадительного и спокойного. Задумчивый Стентон, который с обожанием смотрел на молодую жену. Колман, который выглядел серьёзным и немного высокомерным. И никто из вас не выглядит как злодей. «Да чего же обманчиво бывает внешность?» «Сразу видно, что подготовкой бала занимался Джозеф». Недовольно пробурчал Бастин, посмотрев на бокал с пуншем. «А что не так?» «Подожди». Сент-Мор отлучился на несколько секунд, но Джейн сразу почувствовала на себе пристальный взгляд Кристофера Боумана. «Оказывается, у меня защитников больше, чем кажется». «Пошли со мной» шепнул ей на ухо Бастиан, и тело девушки покрылось мурашками. «И долго я так буду на него реагировать?» «Куда?» «Сейчас увидишь». Они направились к столам с лёгкими закусками и напитками. «Бастиан, что это?» спросила Джейн, пока он прятал что-то за её пышной юбкой. «Виски», — произнёс он, незаметно добавляя в пунш содержимое. «Тебе настолько скучно?» «Дело не в скуке. Я просто хочу увидеть эти лица». Он кивнул в сторону танцевального зала. «Немного повеселее». «Нет, всё-таки Джозеф прав. Ты ведёшь себя как ребёнок», — рассмеялась Джейн. готова Бастиан послал ей хитрую улыбку. «Я просто хочу посмотреть на то, как начнут позориться сливки общества, не более». «Ты дьявол». «Ты тоже не ангел. Мы идеальная пара. Раз никто не собирается тебя похищать, может, это сделаю я. У моего брата интересная библиотека. Могу показать». В голосе звучали игривые нотки. Больше всего на свете ей сейчас хотелось поддаться на его уговоры. Но им необходимо было вычислить лорда. «Пойдём потанцуем», — улыбнулась девушка. «И понаблюдаем за нашими недрогами» из-за тем, как позорятся другие гости, благодаря твоему дьявольскому нраву. сентмор предложил ей руку, и они направились к залу. Они протанцевали еще несколько танцев. Бастиан несколько раз покидал Джейн, но никто не предпринимал никаких попыток ее похитить. Гости действительно стали повеселее и намного полнее. Герцогиня сделала глоток пунши и сразу же бросила недовольный взгляд на старшего сына говорящий о том, что его ожидает не самый приятный разговор. Джейн стояла рядом с Бастианом, пока он беседовал с Кристофером, и снова осматривала зал. Джозеф вышел в сад вместе с мисс Смит, которой внезапно стало нехорошо. «А если мы снова заблуждаемся? Интересно, Джозеф что-нибудь узнал?» «Боже, простите!» Мужской голос вывел её из задумчивости и привлёк внимание Бастиана и Кристофера. Чарли Колтер посмотрел на платье девушки, а потом на саму Джейн с сожалением. Прошу прощения, я не специально. Джейн же не сводила взгляда со своего платья, на которое только что благополучно выплеснули пунш, а потом посмотрела на Колтера. Он был высоким темноволосым мужчиной лет 35, вполне симпатичным, но карие глаза были затуманены. Он был пьян. «Ничего страшного!» — попыталась улыбнуться джейн «Идиот! Чёрт возьми! Такое красивое платье!» И Чарли, ещё долго рассыпаясь в извинениях, удалился. «Мне придётся уехать?» — тихо спросила девушка у Бастиана. «Чёрт!» — он был не в духе. «Только половина балла. Ещё рано. Может, у моей матери есть платье?» «Тётушка считает, что я буду гостить здесь, и привезла мое платье». «Отлично. Тогда ты просто переоденешься. Давай я тебя провожу». Миссис Вустер оказалась рядом с племянницей мгновенно. Она целый вечер кидала на неё и Джозефа недовольные взгляды, но не подходила. И Джейн была уверена, что это из-за Бастиана. Либо она его боится, либо ей по душе то, что сам герцог обратил на неё внимание». «Изабель, девочка моя, как так вышло?» «На меня опрокинули бокал. Я сейчас переоденусь и вернусь. Я помогу тебе». Женщины направились к выходу, и Бастиан последовал за ними. Он сверлил гневным взглядом спину миссис Вустер. Я бы и сам ей помог. Как только они оказались в коридоре второго этажа, тётушка наконец-то заметила присутствие Сент-Мора. «Изабель!» «Выбери одно из платьев. Я сейчас к тебе присоединюсь». И она втолкнула племянницу в комнату и повернулась к мужчине. «Что вы хотите от моей племянницы?» Она прищурилась и уперла руки в бока. «Честно?» «Да. Хочу жениться на ней». «Жениться?» Она в непонимании уставилась на него. «Именно. Я хочу увести невесту у брата». «И жениться на ней самому. Вы против?» «Бастя, но доставляла наслаждение видеть растерянность на ее лице, видеть, как она борется между титулом и желанием племянницы. «Она любит Джозефа, ваша светлость, поэтому оставьте мою племянницу в покое». И дверь захлопнулась прямо перед его носом. Сент-Мор улыбнулся. «Она достойна уважения». Через пятнадцать минут Джейн вышла из комнаты под недовольное бормотание тётушки. Лицо её пылало. Бастиан вздохнул. Вид у неё был совсем невесёлый. Миссис Вустер своими норовоучениями всё-таки смогла испортить ей настроение, судя по всему. Как только они вернулись в бальный зал, к ним подошёл взволнованный Кристофер. «Я нигде не могу найти Джозефа!» Сент-Мор выругался и, схватив девушку за руку, потянул в сад. «Хочется верить, что мой брат просто развлекается в тёмных уголках сада вместе с мисс Смит. По крайней мере, я очень на это надеюсь».